выбрать свой лагерь дело не одного момента и не единственного точного решения. Может быть, его даже и вовсе не выбирают или меньше, чем хотелось бы. Свой лагерь выбирают через множество мелочей, деталей. Думают, что ещё не определились, а на самом деле выбор уже сделан. Немаловажную роль играет язык. Бойцов ФНО, например, зовут поочерёдно: Филлак и Муджахидин. Филлак Это бандит с большой дороги, грабитель, убийца, подстерегающий из-за угла. Иное дело муджахид. Это солдат священной войны. Называть этих людей филлагами или филузами или просто феллами, значит, слово есть слово, представлять их вредителями и считать естественным защищаться от них. А вот честь их муджахидами, значит, сделать из них героев. В доме Али, как правило, их называют просто «Эфоно». Как будто он и его братья чувствуют, что, сделав выбор между феллагами и муджахидами, они уже зайдут слишком далеко. «Эфоно» сделал то, «Эфоно» сделал это. Впору представить себе, что этот фронт состоит и не из людей вовсе, что «Эфоно» — некая газообразная субстанция — оформившееся в тело со множеством щупалец, способное бряцать оружием и выхватывать баранов из стада. Но когда на язык приходит слово, потому что есть надобность поговорить об отдельных людях, а не о спруте или орле или огромном льве как об общем целом, тогда Али и его братия говорят филлага. Без презрения, без гнева, просто слово приходит само собой. Но кто может сказать, вытекает ли слово из уже определённой политической позиции или наоборот оно это слово и формирует позицию постепенно откладывая в их мозгах неприложенную истину бойцы э фано бандиты в ассоциации в этот день их особенно много и все нервничают сильнее обычного на столах нет карт нет домино это импровизированная джема Собрание для обсуждения недавних событий, которые всех касаются и всех волнуют. С самого своего образования ФНО запрещает алжирцам иметь дело с французской администрацией, голосовать, исполнять избирательные функции и, главное для собравшихся сегодня мужчин, получать ветеранскую пенсию. Ничего удивительного, ничего нового. Такова вот уже 10 лет позиция различных националистических движений. но на сей раз ФНО провозгласил это с большим количеством афиш и листовок в деревне двух членов ассоциации. Эти афиши гласят: каждый, кто ослушается, предатель и карается смертной казнью. Потому-то ассоциация в этот вечер полна, шумна и суматошна. Мужчины хотят обсудить, как реагировать на эти запреты. Плестовка переходит из рук в руки, и даже неграмотные внимательно смотрят на неё, хмурят брови, взвешивают на ладони, вглядываются в буквы, покрывающие страницу, точно наколотые на булавки насикомые, надеясь, может быть, что они зашевелятся и что-то им скажут, как кажется, говорят другим. Они запрещают даже курить сигареты, выпаливает кто-то. Алень не может удержаться от смеха. Тот, кто это сказал, испепеляет его взглядом, потом мало-помалу смягчается, повторяет фразу и тоже улыбается. Это не серьёзно. Сигареты? Так вот к чему сводится битва за независимость Алжира? К бойкоту табака, который они все курят? И как эта хрень избавит нас от французов, спрашивает Али. Ещё одна головная боль. Это как если бы я отрезал себе руку в надежде, что руми будет больно, говорит ветеран Первой мировой. Одобрительные кивки. Для независимости нужны жертвы, протестует Маханд. Вторая мировая. Нельзя просто сидеть на заднице и ждать, что она придёт по щелчку пальцев. Вот. Он гасит сигарету о плиточный пол. Я брошу, если это необходимо. Пустяки. А наша пенсия тоже пустяки. спрашивает Камиль. «Если я перестану ее получать, думаешь, Эфену будет кормить мою семью? И потом, кто бы говорил о независимости? Да еще так напыщено! Независимости ты при жизни не увидишь, поверь мне!» «Французы отсюда не уйдут», — подтверждает Геллит. «Видел, сколько здесь строится? Думаешь, они нам все это оставят?» «Значит, нечего и пытаться», — кривит рот Махант. «Ф-ф! Хэ, оно ничего не добьётся, только посеет смуту. А кому за это достанется? Им? Как же? Нам, конечно. Сейчас кто-нибудь обязательно это скажет, произнесёт имя людоеда. И точно. Ты помнишь Ситиф? Тысячи убитых, тысячи, и всё это за то, что подняли алжирский флаг. Мы вправе иметь флаг или нет? Я никогда его не видел. А чей это флаг? Ты думаешь, он наш, Кабельский? Думаешь, что арабы будут добрее французов? Крим белкасем кабил. Вот Крим у Белкасему и отдай твои сигареты, раз он так хочет. Снова слышны смешки, короче и на более высоких нотах. И Маханд кричит: "А французы хотят, чтобы мы им отдали всю страну!" Страна, флаг, нация, клан. Эти слова они употребляют редко. в 1955 году каждый ещё может вкладывать в них разный смысл, кто какой хочет, на какой надеется или боится. Но одно ясно: осязаемо для всех мужчин ассоциации. Мелочь в масштабе истории, но в этом белом зале звучит во всю силу, чтобы следовать заветом ФНО, им надо отказаться от пенсий. Но тогда, бормочет Акли, значит, мы сражались зазря он чуть не плачет ведь улетучатся не только деньги, но и статус, и все воспоминания, сам смысл существования ассоциаций. Эти люди хотят сделать так, чтобы абсурдные бои, в которых они принимали участие, что-то значили. И о Кли не переубедить. Если пенсия знак того, что он продался французам, то для него такая продажность доказательство достоинства. а не наоборот. Пенсия значит, что колонизаторы не могут просто черпать из запасов пушечного мяса колоний. Пенсия значит, что тело акли принадлежит ему, и если он решит сдать его в наём, то вправе получить за это компенсацию. А если этой компенсации нет, чьё тогда тело? Не его же всё-таки. Али не по себе. Он знает, что для него аргумент необходимости не работает. Он может отказаться от пенсии и продолжать кормить семью, в отличие от большинства собравшихся мужчин. Но хоть голод и не грозит ему непосредственно, почему он должен урезать свои доходы, чтобы избавиться от неловкости? Он обращает её в альтруизм. А солдатские вдовы, спрашивает он, им что, тоже отказаться от своих пенсий? У них больше ничего нет. Мужчин не осталось, дети растут без отцов. Что будет делать ЭФО? женится на них и станет обрабатывать их земли. Я уверен, что, походив месяцами по лесам, многие из них с удовольствием обработают их земли, говорит с улыбочкой Геллид. Кто-то хмыкает, кто-то хмурит брови. Дай мне спелых фиг, напои водой из родника твоего, напивает Геллид. Отвори врата твоего сада. Эту старую песенку все знают, но в этот вечер никто её не подхватил, и она замирает на губах Геллида, как будто так и надо. Он закуривает новую сигарету. Однако после красного дня всех святых они шибко умничали. Вставляет Маханд: "Руми, Каиды, все. Они говорили нам, что расправятся с ФНО в один присест. И что теперь? ФНО никуда не делся". «Он-то и вершит закон в деревнях». «Я в них поверю, когда сам увижу», — цедит сквозь зубы Али. «А по мне век бы их не видеть», — возражает Гелит. Обсуждение продолжается, но разговор уже пошел по кругу. Али не говорит о том, что у него есть личные причины остерегаться ФНО. В свои 37 он принимает в штыки молодость мятежных вождей, чьи имена звучат все чаще — подни в газетах другие только у всех на устах да и недостаток образования он тоже принимает в штыки для него это разгневанные молодые крестьяне и из какой стати ему идти за этими людьми которые ничего не сделали чтобы заслужить присвоенные ими титулы и звания большинство даже не женаты и не главы семей а ещё претендуют на руководство катибой целым регионом а кое-кто даже и с страной Али хочет, чтобы страной руководил кто-нибудь, кого он уважал бы, и додумывает, боясь признаться самому себе, кто-нибудь не такой, как я. Тот, чье превосходство было бы мне столь очевидно, что я даже не мог бы ему завидовать. Говорят, что перед восстанием 1871 года Эль Мукрани, который до тех пор исполнял и даже предугадывал приказы французов, заявил, Я согласен подчиняться солдату, но не торгошу. Али чувствует примерно то же самое. Уходя из ассоциации, он напоминает присутствующим, что через месяц обрезание Хамида. Али готовит настоящий пир, уже есть список сортов мяса и блюд. И несмотря на тягостную атмосферу, несмотря на сгустившееся напряжение, он приглашает всех Даже ветеранов Первой мировой, чьи истории похожи одна на другую, даже Маханда, который верит в революцию, как ребёнок верит, что найдёт корни тумана. Они расстаются на этой радостной ноте, и поэтому всем кажется, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается, а выстрелы гремят слишком далеко, чтобы повлиять на её ход.